Глава 10. Заявите о своей независимости. Если в каких-либо взаимоотношениях двое становится одним целым, в конечном итоге получаются как бы два получеловека. Уход из родительского гнезда является ответственным и непростым шагом для каждого из нас. Яд зависимости просачивается в жизнь человека самыми различными способами потому что слишком многие заинтересованы в поддержании психологической подчиненности других людей когда речь идет о психологической независимости человека имеется в виду что во взаимоотношениях он ничем никому не обязан и не позволяет другим направлять свое поведение иными словами он не совершает ничего такого чего никогда не сделал бы по собственному желанию вне этих взаимоотношений. Проблема ухода из гнезда осложняется еще и тем, что общество учит нас непременно оправдывать определенные ожидания. Речь идет об обязанностях перед родителями, детьми, любимыми или авторитетными для нас людьми. Покидая родительское или другое подобное гнездо, человек становится самим собой, живет по своему выбору и действует по собственному усмотрению. При этом речь не идет о полном разрыве. Если отношение с другим человеком доставляет вам радость и не препятствует достижению ваших целей, подобные взаимоотношения следует беречь, а не уходить от них. О психологической зависимости можно говорить лишь в тех случаях, когда вам не оставляют выбора, когда вы обязаны что-либо делать против своей воли, когда вы сожалеете о собственном вынужденном поведении. Это и составляет суть рассматриваемой зоны ошибок, которая во многом сродни синдрому поиска одобрения, обсуждавшемуся в главе 3. Если вы хотите быть с кем-либо рядом, в том нет ничего ненормального. Но если вы нуждаетесь в этом или вас втягивают в какие-то взаимоотношения помимо вашей воли, о чем вы сожалеете, следует бить тревогу. Проблема не в самих взаимоотношениях, а в связанных с ними ложных обязательствах. Чувство обязанности порождает зависимость и вину, тогда как наличие выбора открывает путь к любви и свободе. Взаимоотношения с психологической зависимостью исключает выбор. Поэтому здесь вам уготованы постоянные обиды и разочарования. Психологическая независимость подразумевает отсутствие потребности в других людях. Речь идет именно о потребности, а не о желании близости или общения. Начиная в ком-либо нуждаться, вы становитесь полностью уязвимым, превращаетесь в раба. Если объект ваших устремлений покидает вас, умирает или просто его чувства охладевают, вам может грозить нервное расстройство, психологический коллапс и даже смерть. Беда в том, что общество прививает нам психологическую зависимость от всевозможных людей, начиная с родителей, поэтому до конца жизни в самых различных взаимоотношениях многие испытывают потребность спрятаться под чьё-нибудь крыло. До тех пор, пока вы чувствуете, что обязаны делать что-либо, потому что этого от вас ждут партнёры Причем ваши действия порождают у вас чувство сожаления, а отказ от этих действий чувство вины. Вам непременно следует поработать над искоренением зоны психологической зависимости. Начинать эту работу необходимо в семье. И главное внимание здесь следует уделить тому, как относились к вам в свое время ваши родители и как вы относитесь сейчас к собственным детям. Много ли в вашем воспитательном арсенале приемов, ущемляющих психологическую независимость? Как часто вы испытываете эти средства на собственных детях? Ловушка зависимости в семье и при воспитании детей. Уже довольно давно Олд Дисней создал один из своих замечательных мультфильмов под названием Страна медведей. В нем рассказывается о первых месяцах жизни двух медвежат и их мамы медведицы. Медведица учит малышей охотиться, ловить рыбу, лазать по деревьям, защищаться при встрече с опасностью. Затем в один из дней, руководствуясь какими-то инстинктивными соображениями, Медведица решает, что наступило время покинуть медвежат. Она заставляет детенышей вскарабкаться на дерево, а затем уходит прочь, даже не оглянувшись. Уходит навсегда. Со своей медвежьей точки зрения, она выполнила все родительские обязанности. Она не манипулировала детьми, вырывая у них обещание навещать ее по воскресеньям не обвиняла их в неблагодарности и не угрожала истериками, просто позволила им уйти. В мире зверей родительские обязанности означают обучение детей всему, что им необходимо в самостоятельной жизни. Подобные инстинкты, включая стремление к независимости, присущие людям. Однако у них, по-видимому, берут вверх собственнические настроения по отношению к чужой жизни. В результате изначальная цель воспитания независимого ребенка заменяется идеей вырастить зависимое чадо и сделать его своей опорой. Чего вы желаете своему ребенку? Хотите, чтобы это был человек с развитым чувством собственного достоинства и уверенностью в себе? Свободный от неврозов, счастливые и состоявшиеся как личность. Я в этом не сомневаюсь. Но как содействовать достижению подобного результата? Только оставаясь самим собой. Дети учатся, наблюдая за поведением своих моделей. Если вы отягощены чувством вины и не нашли себя в жизни, то все ваши призывы к детям стать другими не будут иметь особой силы. Если у модели занижена самооценка, подобное отношение к себе сформируется и у ребенка. Даже если вы будете ставить интересы детей выше собственных, этим вы им не поможете. Напротив, просто привьете привычку считать других важнее себя. И они до конца жизни будут держаться в тени, так и не достигнув самореализации. В этом весь парадокс. Нельзя уговорить детей быть уверенными в себе. Они должны приобрести это чувство, наблюдая соответствующее поведение родителей. Только относясь к себе как к самой важной персоне и не жертвуя собой во имя детей, Вы сможете научить ребенка полагаться на собственные силы. Чрезмерная жертвенность ни в коей мере не должна служить примером для подражания. Чему здесь подражать? Постоянному самоуничижению, отсутствию любви к себе, поиску одобрения и другому подобному поведению? Стараясь угодить другим в ущерб себе, вы просто прививаете своим подопечным Аналогичные черты характера, которые принесут им впоследствии немало горьких минут. Практически с самого начала своей жизни ребенок стремится к самостоятельности. Я могу это сделать сам. Посмотри, мамочка, у меня все получилось, а мне никто не помогал. Я буду кушать сам. Подобные сигналы Родители получают без конца, поскольку в первые годы жизни зависимость ребенка особенно велика. Он инстинктивно, почти с самого первого дня начинает бороться за собственную автономию. В четырёхлетнем возрасте маленькая Оксана всякий раз, ударившись или испугавшись, бежала к маме или папе. Она продолжала изливать им душу и в восемь, и в десять лет, даже желая выглядеть большой девочкой, я сама застегну свое пальто, она не могла обойтись без поддержки любящих родителей. Посмотри, мамочка, я так ударила колено, что из него течет кровь. Самовосприятие Оксаны формировалось на основе взглядов ее родителей и других значимых в ее жизни людей. Но вот девочке исполнилось четырнадцать лет. Она пришла домой в слезах, потому что поссорилась с мальчиком, с которым дружила. Ни на кого не глядя, Роксана бросилась в свою комнату и захлопнула за собой дверь. К ней зашла мать и попросила, как обычно, поделиться тем, что ее огорчило. Но в ответ неожиданно услышала категоричное заявление: "Я не собираюсь это ни с кем обсуждать. Оставь меня, пожалуйста". Мама расстроилась, но ей следовало бы понять, что эта маленькая сцена является свидетельством ее состоятельности как воспитателя. Ведь дочь решила самостоятельно справляться со своими проблемами. То есть она уже начала обретать эмоциональную независимость. Мать оказалась не готовой к самостоятельности дочери. Ей хотелось иметь дело с тем же беспомощным птенчиком, каким Раксана была еще совсем недавно. Но настаивая на исповеди, мать могла бы столкнуться с серьезной вспышкой возмущения со стороны дочери. Желание ребенка покинуть родительское гнездо является очень сильным. Однако, если в семье культивируются собственнические и жертвенные настроения, естественный акт ухода может обернуться кризисом. Когда это происходит в психологически здоровой атмосфере, никакой суматохи не возникает, не говоря уже о кризисе. Событие воспринимается как закономерное следствие нормальной жизни. Но если уход оттягивается чувством вины и страхом разочарования, это бремя часто приходится нести до конца жизни. Иногда даже брак напоминает скорее отношения между родителем и ребенком, а не союз двух равноправных личностей. Так в чем же тогда заключаются родительские обязанности? На основе каких принципов следует строить эффективные взаимоотношения со своими родителями? Безусловно, семья это важный этап развития личности, но далеко не единственный. Она не должна становиться источником чувства вины и неврозов на этапе обретения ее членами психологической независимости. Должно быть, вам не раз приходилось слышать высказывания некоторых родителей: мы имеем право сами решать судьбу своих детей. Но какова расплата за подобное безумное доминирование? Дети вырастают переполненными ненавистью, обидой, парализующим чувством вины. Если вы понаблюдаете за эффективными взаимоотношениями родителей и детей, Не отягощёнными ни чрезмерными требованиями, ни обязательствами, то увидите, что к детям там относятся как к друзьям. Если ребенок проливает на стол кетчуп, мать не обрушивается на него раздраженным голосом: "Как можно быть такой неряхой? Когда ты наконец научишься следить за собой?" Вместо этого она ведет себя так, как вела бы по отношению к другу с которым случилась неприятность. Чем я могу тебе помочь? Никаких оскорблений по праву собственника, только уважение к чувству собственного достоинства ребенка. Можно также заметить, что хорошие родители поощряют именно самостоятельность, а независимость и никогда не устраивают сцен в связи с естественным стремлением детей к обретению автономии семьи с ориентацией на зависимость своих детей и семьи со ставкой на независимость. В семьях, исповедующих независимость, стремление к самостоятельности воспринимается как естественный процесс, а не как вызов чьему-либо авторитету. В них никогда не подчеркивается необходимость всегда держаться вместе. Кроме того, никто не требует от ребенка автоматической преданности своей родне до гробовой доски только лишь в силу кровного родства. В результате мы имеем семью, члены которой хотят быть вместе, а не держатся друг за друга по обязанности. При этом уважается личная жизнь каждого, никого не вынуждают делиться абсолютно всем. В подобных семьях У женщины своя жизнь не только в качестве матери и жены. Она не согласна тратить все свое время на то, чтобы всегда быть готовой удовлетворить малейшую прихоть ребенка. Женщина понимает, что добьется куда больше любви и признательности со стороны детей и будет больше любить их сама, если станет действовать в интересах своей семьи, общества, культуры наравне с мужчинами. В таких семьях вы не найдете и намека на попытки с помощью чувства вины или угроз сохранять состояние зависимости детей от родителей. Когда дети взрослеют, родители не желают, чтобы они навещали их по обязанности. К тому же, даже в пожилом возрасте они слишком заняты своими проблемами, чтобы сидеть и скучать в ожидании детей и внуков. И видят в их посещениях смысл жизни. Родители в таких семьях не считают, что должны ограждать своих чад от всех трудностей и страданий, которые пришлось испытать им самим. Здесь понимают, что именно в процессе преодоления трудностей формируется и закаляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Они никогда не лишат своих детей этого замечательного опыта. Родители в таких семьях считают, что дети должны сами пробивать дорогу в жизни, но при этом всегда готовы предложить свою помощь, не подменяя ее назойливой опекой, которая часто вызывает протест и отвергается. Почитайте, что говорил о различных путях обретения независимости Демиан, герой одноименного романа Германа Гессе. Рано или поздно каждому человеку необходимо сделать шаг, отделяющий его от отца или от наставников. Каждый из нас должен испытать в какой-то мере жестокий опыт одиночества. Сам я не порвался со своими родителями и их миром, этим светлым пятном посреди яростных схваток, но постепенно и почти незаметно для себя стал в этом мире чужим. Такое развитие событий наполнило меня грустью и заставило пережить немало горьких минут во время моих возвращений домой. Посещение родного дома могут стать для вас источником исключительно радостных и теплых чувств. Для этого необходимо в свое время проявить твердость в борьбе за собственную независимость от родителей если вы будете для детей образцом уважения и любви к самому себе, их уход из родного гнезда не будет отягощён стрессами и мучительными переживаниями. Эту мысль очень точно выразила Дороти Кенфилд Фишер в своем романе Невестка. Роль матери заключается не в том, чтобы на нее всегда можно было опереться, она должна Вообще избавить детей от необходимости искать опору. Так и должно быть. Вы сами можете сделать уход ребенка из дома естественным событием или превратить его в кошмар, который будет незримо присутствовать во всей его дальнейшей жизни и последующих взаимоотношениях. Но когда-то вы сами были ребенком, И если прилежно усвоили уроки психологической зависимости, то не исключено, что сделали ее основой взаимоотношений и в своем браке. Психологическая зависимость и кризис брака. Возможно, вам удалось в свое время преодолеть зависимость от родителей и правильно наладить взаимоотношения с детьми. Вы понимаете потребность детей в самостоятельности и поощряете ее. Но это не значит, что данную проблему вы исключили из своей жизни. Если вы принадлежите к тем людям, которые, порывая зависимостью от родителей, переносят эту зависимость на взаимоотношения в браке, вам следует весьма основательно поработать над собой. Вот что написал Луис Анспахер об институте брака в Америке. Брак это такие отношения между мужчиной и женщиной, которые характеризуются равной независимостью, взаимной зависимостью и оговариваемыми обязательствами. Итак, мы снова сталкиваемся с этими двумя отвратительными словами: зависимость и «обязательство» словами, которые в немалой степени отвечают за состояние браков и количество разводов в нашей стране. Следует признать простой факт, что очень многие несчастливы в браке, и хотя у них есть выбор продолжать терпеть или порвать с семьёй, это не снижает существующей психологической напряженности. Как уже говорилось ранее, основанные на любви взаимоотношения отличаются тем, что партнеры предоставляют друг другу свободу выбора, ни на что не претендуя и ничего не требуя. Речь идет о союзе двух людей, которые любят друг друга настолько, что никак не посягают на стремление другого строить жизнь по своему усмотрению. Это союз, фундаментом которого является взаимная независимость, Но в нашей культуре подобные взаимоотношения крайне редкие, некоторые даже не верят в их существование. Представьте себе союз с любимым человеком, в котором каждый волен делать то, что считает для себя нужным. А теперь сравните его со взаимоотношениями, которые вам приходится наблюдать. Так какими же путями яд зависимости проникает в наши семьи? и делает свое черное дело. Типичный брак. Основная проблема, угрожающая существованию большинства браков, может быть определена как наличие системы господства и подчинения. Хотя роли партнеров могут меняться в зависимости от характеров и обстоятельств, острота проблемы от этого не снижается. Условием существования союза Часто является доминирование одного партнера над другим. Развитие типичного брака, включая этапы психологического кризиса, можно наглядно проиллюстрировать на примере следующей гипотетической семьи. На момент заключения брака мужу примерно 23 года, жене 20. Он Как правило, несколько более образован и имеет престижную, хорошо оплачиваемую работу. Женщина служит секретаршей, клерком или является представителем одной из типичных женских профессий, например, учительницей или медицинской сестрой. Ее работа выступает как временное занятие до того момента, как она станет матерью. После четырех лет замужества в семье Уже два или три ребенка, и женщина полностью посвящает себя домашним обязанностям. Ее роль сводится к ведению хозяйства и уходу за мужем и детьми. С позиции занятости ее можно назвать надомной работницей, а с психологической точки зрения она становится подчиненной. Работе мужа придается куда большее значение, Главным образом из-за денег, которые он приносит в семью. Его успехи равно как и друзья становятся успехами и друзьями жены. В семье мужу отводится главенствующее положение, а роль жены сводится к созданию для него максимально комфортных условий. Большую часть времени женщина общается лишь с детьми или с соседкой, которая Также оказалась в подобной психологической ловушке. Каждый кризис на работе мужа жена переживает как свой собственный. Короче говоря, мы имеем дело с союзом двух человек, где один доминирует, а другой занимает подчиненное положение. И женщина принимает подобные взаимоотношения, возможно, именно к таким она и стремилась, потому что других не знает. Ее замужество повторяет взаимоотношения родителей, которые она наблюдала, пока не повзрослела. И как правило, зависимость от мужа является для нее логической заменой зависимости от родителей. Мужчина со своей стороны ищет мягкую, покладистую женщину, которая подчеркивала бы его роль хозяина и кормильца в семье. Таким образом, Эти люди получают то, к чему стремились, и рассматривают свою жизнь как естественное развитие всякого брака. После нескольких лет брака, обычно от 4 до семи лет, появляются признаки кризиса. Подчиненный член семьи, жена, начинает остро ощущать, что оказалась в ловушке и испытывать неудовлетворенность от незначительности своего положения муж начинает поддерживать супругу в ее стремлении реализоваться как личность, стать более решительной и активной и перестать постоянно жалеть себя. Здесь мы имеем первые признаки конфликта его высказаний с тем, что он искал в браке. Если ты так хочешь работать, почему бы тебе не устроиться на службу? Или возвращайся в свою школу. Муж поощряет жену на поиск новых для нее отдушин, поддерживает ее в избавиться от статуса на сетке. Короче говоря, он призывает несколько отступить от той роли, которую сам уготовил ей при замужестве роли домашней хозяйки и подчиненной. До этого времени жена всегда объясняла любое недовольство мужа своими просчетами. Что же я сделала не так? Если он несчастлив или расстроен, значит, она что-то упустила или не была такой милой и привлекательной, какой должна была быть. Раболепное сознание подсказывает подчиненному партнеру жене, что она виновата во всех проблемах своего господина-мужа. К этому этапу Развитие брака. Мужчина полностью поглощен проблемами продвижения по службе, социальными контактами и профессиональными интересами. Он находится на подъеме, и общение с вечно ноющей женой его изрядно раздражает. Поскольку по долгу службы ему приходится общаться с самыми различными людьми, часто не похожими на подчиненного партнера в браке, его характер меняется. Он становится более напористым, требовательным и нетерпимым к слабостям других, включая членов своей семьи. Отсюда его выговоры жене: "Возьми себя в руки". В это время муж иногда пробует приобрести новый сексуальный опыт вне брака. Для этого у него есть масса возможностей, и к тому же его привлекают более самодостаточные женщины. Иногда и подчиненный партнер начинает экспериментировать по собственной инициативе. Жена может выполнять какую-нибудь общественную работу, подрабатывать в школе, обращаться к психотерапевту или сама завести роман, Определенную часть ее начинаний с энтузиазмом поддерживает муж. Часто жена к этому времени уже по-новому оценивает свое поведение. Женщина может осознать, что подчиненное положение было выбором для всей ее жизни, а не только для роли в браке. Она бросает вызов постоянному поиску одобрения и пытается стать хозяйкой собственной судьбы, изгоняя зависимости своего мира, в том числе зависимость от родителей, мужа, друзей и даже детей. Она начинает обретать уверенность в себе. Женщина может устроиться на работу или завести новых друзей, она перестаёт потакать во всем хозяину-мужу и впервые после стольких лет совместной жизни требует уважительного к себе отношения. Кроме того, жена предъявляет свои права на равноправное положение в семье и при этом не дожидается, когда они ей будут дарованы, а берет их сама. Она настаивает на справедливом распределении домашних обязанностей, включая уход за детьми. Подобные проявления независимости, тем более не в абстрактной, а в достаточно конкретной форме, оказываются для мужа серьезным испытанием. Он чувствует угрозу, причем в тот период его жизни, когда ничто, казалось, не предвещало никаких осложнений. Меньше всего на свете ему нужна взбунтовавшаяся жена, хотя он сам как бы подталкивал ее к большей самостоятельности. Муж никак не ожидал, что своими руками создаст монстра, который будет способен посягать на его доминирование. Он пробует отреагировать на новое поведение жены изрядной дозой превосходства, которая Прежде всегда помогала поставить супругу на место. Муж иронизирует по поводу ее работы, весь заработок от которой уходит на оплату приходящих нянек для детей, пытается убедительно показать всю несостоятельность ее претензий на равноправие. Мужчина может пытаться льстить: "Тебе не нужно искать работу, ты и так работаешь. Это же не просто вести хозяйство и воспитывать детей, Ирис играет на чувстве вины. Дети будут страдать в твое отсутствие, а то и эти перемены мне очень повредят. Муж может угрожать жене разводом, а в крайних случаях даже самоубийством. Часто это срабатывает. Жена говорит себе: "По моей вине чуть не произошла катастрофа", и возвращается к своей прежней подчиненной роли. Массированная атака с позиции превосходства восстанавливает статус-кво. Но если жена не пожелает отступить, брак оказывается под угрозой. В любом случае налицо серьезный кризис. Если жена настаивает на своем раскрепощении, муж, уже не мыслящий себя иначе, как господином, может уйти к более молодой женщине, которая будет с благоговением смотреть на него и согласиться превратить себя в очаровательную деталь интерьера. Но брак может и выстоять, и тогда в распределении ролей могут произойти интересные перемены. По-прежнему будет доминировать идея господства и подчинения, потому что другой тип брака нашим партнерам просто неведом. Часто муж начинает играть роль подчиненного и страха потерять все, что ему дорого, или по крайней мере от чего он зависит. Он дольше бывает дома, больше внимания уделяет детям. Часто из чувства вины за прошлое безразличие. Иногда заявляет жене: "Я теперь больше тебе не нужен, или ты меняешься и совсем уже не похожа на ту девушку, на которой я женился. Не знаю, смогу ли я полюбить тебя другую". Постепенно муж все больше уступает господствующей позиции. Он может начать пить или постоянно жаловаться на свою судьбу, пытаясь таким образом заставить жену вернуться к прежней жизни. А жена иногда к тому времени уже успевает сделать приличную карьеру. У нее свой круг друзей, свои интересы, может даже она заводит роман для самоутверждения или мести за прошлые обиды. Во всяком случае, ей приятно слышать комплименты и восторги по поводу ее новых успехов. Но все это не исключает угрозы серьезного кризиса, который по-прежнему маячит где-то неподалеку. Когда один из партнеров должен быть обязательно важнее другого, или когда людей связывает лишь неприемлемость для них развода, Мы имеем дело с союзом, построенным на зависимости. Главенствующего партнера, неважно мужчину или женщину, никогда не удовлетворит рабская позиция второй половины. Формально брак может продолжать свое существование, но ни о какой любви и взаимопонимании не может быть и речи. Даже если разрыв не оформляется официально, Супруги живут по каждой своей жизнью, их не связывают ни секс, ни общий быт, а общение зачастую сводится лишь к взаимным обвинениям. После того, как оба партнера примут решение изменить себя и свои взаимоотношения, возможно несколько исходов. Если они начнут совместную работу по искоренению зон ошибок и будут любить друг друга, позволяя каждому действовать по своему выбору, Брак может не только возродиться, но и стать значительно привлекательнее, чем прежде. Когда по жизни идут два уверенных в себе человека, любовь для которых не только счастье быть рядом с любимым, но и средство укрепления независимости каждого из них. Брак способен стать подлинным благом. Но когда эти люди пытаются слить в одно целое Или один из партнеров начинает каким-то образом доминировать над другим, конфликт неизбежен, потому что никто не в состоянии подавить один из замечательнейших инстинктов человека стремление к независимости. Продолжительность брака не является мерилом его благополучия. Очень многие сохраняют семью из страха перед неизвестностью по инерции или просто потому, что не видят другого пути. Об успешном браке можно говорить в тех случаях, когда любящие друг друга супруги предоставляют партнеру возможность действовать по собственному выбору и не стремятся занять главенствующее положение. В счастливом браке нет места постоянной опеки, когда один из партнеров думает и говорит за другого, требуя от него полного подчинения. Зависимость можно сравнить со змеем в раю супружеской жизни. Она неизбежно приводит к появлению в семье раба и господина и в конечном итоге вызывает крах взаимоотношений. От данной зоны ошибок безусловно следует избавляться, хотя это весьма непростая задача, ведь на кон поставлены власти и контроль, а их так просто не уступают. Что еще важнее, зависимость не следует путать с любовью. Как это ни парадоксально, небольшая дистанция между партнерами только укрепляет узы брака. К вам относятся так, как вы сами хотите, чтобы к вам относились. Зависимость нельзя воспринимать как нечто неизбежное, во взаимоотношениях со стремящимися доминировать людьми. Подобно всем другим зонам ошибок, она проявляется в результате вашего выбора. Вы сами поощряете других доминировать над вами и относиться к вам так, как считаете приемлемым. Существует множество схем подчинения партнера во взаимоотношениях, и многие регулярно используют те из них, что приносит желаемый результат, позволяют держать жертву в нужных рамках и манипулировать ею по собственному усмотрению. Рассмотрим наиболее распространенные приемы, позволяющие одному из партнеров захватывать и удерживать в своих руках бразды правления. Различного рода крики, скандалы, выяснение отношений на повышенных тонах, мягкий человек в подобных ситуациях уступает Для него главное, чтобы все было тихо и мирно. Использование угроз типа я брошу тебя, я подам на развод, манипулирование чувством вины, да какой ты имеешь право так? Не представляю, как ты посмел так поступить. Если чувство вины ваше слабое место, то после подобных заявлений из вас вполне можно вить веревки демонстрация гнева и неконтролируемого поведения с разбрасыванием вещей, бранью, стуком кулаком по столу, симуляция физических недугов, когда другой партнер ведет себя нежелательным образом, в в идут сердечные приступы, головная боль, муки радикулиты и так далее. Уступая в подобных ситуациях, вы лишь вдохновите своего партнера на регулярное использование этого оружия. Испытание молчанием. С вами не разговаривают или умышленно дуются превосходный способ добиваться своего в семейных взаимоотношениях. Прием со слезами, с помощью плача вы заставляете партнёра мучиться угрозениями совести. Сцены расставания. Обычно партнера можно заставить пойти на попятную просто встав и покинув комнату. Часто партнера можно подчинить себе с помощью нехитрых заявлений: ты меня не любишь или ты меня совсем не понимаешь. Прием с угрозой самоубийством. Если не будешь делать по-моему, я убью себя или я покончу с собой, если ты уйдешь от меня. Все описанные выше приемы позволяют держать партнёра по браку в рамках отведенной для него роли. Используют их тогда, когда они работают. Если же объект их применения не позволяет манипулировать собой подобным образом, от этих приемов вскоре придется отказаться. Регулярными их жертвами становятся те, кто легко попадается в расставляемые сети позволяя собой манипулировать, вы определяете этим свою дальнейшую незавидную участь. Помните, что от человека, который позволяет собой помыкать, исходят соответствующие сигналы покорности. Но вы можете научиться ставить других на место, заставляя их относиться к вам так, как вы сами того желаете. Это потребует времени и немалых усилий. Поскольку фундамент нынешнего к себе отношения вы закладывали долго и основательно, но в ваших силах изменить сложившуюся ситуацию, начинать можно с чего угодно: с работы, с семьи, даже с посещения ресторана, если там отношение к вам оставляет желать лучшего. Вместо того, чтобы сокрушаться, почему они так плохо ко мне относятся, Задайтесь вопросом, чем я вызываю к себе подобные отношения. Сосредоточьте внимание на самих себе и начните работу над изменением своих реакций. Характерные примеры состояния зависимости. Ощущение неспособности покинуть родное гнездо или ощущение, что уход тяжело отразится на обеих сторонах чувство обязанности навещать кого-то, звонить по телефону, развлекать, подвозить на машине и так далее. Привычка спрашивать у партнера по браку разрешение буквально на все, на трату денег, возможность высказаться, воспользоваться автомобилем, вмешательство в личную жизнь другого человека. Например, копание в ящиках чужого стола или просматривание записей своих детей. высказывание типа: "Никогда не могу сказать ему, как я себя чувствую. Ему это не понравится". Состояние депрессии, неспособность что-либо делать после смерти любимого человека. Чувство обязанности выполнять определенную работу и неспособность испытать себя в других интересных областях. Ожидание определенного поведения от детей, супруга или родителей. Расстройство по поводу поведения детей, супруга или родителей, как будто вы с ними неразделимы. Постоянное пребывание в состоянии подготовки к какой-либо работе или должности, которая никогда не сменяется фазой уверенности в своих силах. Уязвимость и постоянное переживание по поводу слов чувств, мыслей и поступков других людей. Способность быть счастливым человеком или радоваться успеху только тогда, когда подобные чувства переживает ваш супруг. Выполнение указаний других людей. Состояние, когда другим позволяют принимать за себя все решения и всегда спрашивают советы. Ты в долгу передо мной, Я столько для тебя сделал. Подобные упреки часто идут рука об руку с зависимостью. Запрещение себе каких-либо поступков на глазах у родителей или других авторитетных людей, поскольку они могут осудить вас. Речь идет о курении, выпивке, брани и прочих вольностях, которые нельзя себе позволить вследствие подчиненного положения. Отказ от своих интересов и радости жизни в случае смерти или тяжелой болезни любимого человека. Тщательный подбор слов в разговоре с доминирующим партнером из опасения навлечь на себя его неудовольствие. Постоянная ложь о своем поведении. Действительность приукрашивается для того, чтобы они не сердились. Психологическая компенсация состояния зависимости. Причины, обусловливающие подобное поведение, вредные для самого человека, достаточно очевидны. Вам известны дивиденды, получаемые зависимыми людьми, но известно ли вам, насколько губительно такое состояние? Зависимость может казаться безобидной, но она Смертельный яд для счастья и полноценной жизни. Далее перечислены наиболее расхожие дивиденды, с помощью которых люди удерживаются в состоянии зависимости. Зависимость обеспечивает безопасное пребывание под крылышком у других людей, даря преимущество маленького ребенка, которому не нужно отвечать за свое поведение. Состояние зависимости позволяет перекладывать свои просчеты на других. Зависимость от других освобождает от тяжелой работы и риска, связанного с переменами. Ваше дело маленькое, пусть другие думают и за все отвечают. Для обретения хорошего настроения достаточно понравиться другим. Вы усвоили в свое время, что главное понравиться мамочке. И теперь множество самых разных мамочек имеют возможность видеть из вас веревки. В состоянии зависимости человек забывает о чувстве вины, которое неизбежно преследует самостоятельных напористых людей, куда проще подчиняться, чем научиться справляться с этим чувством. Вы освобождаетесь от необходимости самим делать выбор и принимать решения. За вас это делают супруг, родители или другие люди, от которых вы зависите. До тех пор, пока вы будете думать и чувствовать по образу и подобию, вы избавляете себя от мучительных раздумий и переживаний. Когда все вокруг летит в тартарары, значительно проще бывает тем, кто имеет возможность пристроиться за спиной лидера. Достаточно делать то, что велят, пусть это вам и не особенно нравится. Все равно это легче, чем рисковать и принимать на себя все удары судьбы, пытаясь оставаться самим собой. Зависимость, конечно, неприятна. Она принижает личность, мешает ей полностью реализоваться. Но жить с ней удобнее, против этого трудно возразить. Рекомендации по избавлению от зависимости. Составьте свою собственную декларацию независимости, в которой определите, какую позицию вы хотите занимать во всех взаимоотношениях, не отказываясь от компромиссов, но исключая все возможности для манипуляций. Я личность с целью заключения более совершенных союзов и так далее. Поговорите со всеми, от кого чувствуете психологическую зависимость. Заявите о намерении действовать самостоятельно, описав свои чувства по поводу тех случаев, когда вы действуете по обязанности. Начинать следует именно с этого, поскольку другие могут даже не подозревать о вашем состоянии. Продумайте на ближайшее время свои действия по отношению к доминирующим в вашей жизни людям попробуйте просто отказаться выполнять очередные указания нет я этого не хочу и проследите за их реакцией на ваше противостояние организуйте рабочую встречу с доминирующим партнером в тот период когда не чувствуете угрозы с его стороны объясните что иногда у вас возникает ощущение что вами манипулируют или пытаются подчинить Договоритесь, что вы будете в такие моменты посылать партнеру невербальные сигналы: трогать себя замочку уха или прихватывать большой палец губами, давая знать о своем состоянии, но не желая его в данный момент обсуждать. Испытывая психологическое давление, заявите об этом партнеру и затем действуйте так, как считаете нужным для себя. Напоминайте себе о том, что родители, супруг, дети, друзья, начальник и многие другие будут регулярно осуждать ваше поведение, но это не имеет никакого отношения к вам как к личности. Просто не одобряется конкретный факт в конкретных взаимоотношениях. Готовность к критике позволит вам воспринимать ее более спокойно. Этим вы можете в немалой степени избавить себя от эмоционально закрепощающей зависимости. Иногда бывает так, что даже умышленно избегая доминирующих над вами людей, родителей, супруга, босса, ребенка, вы по-прежнему находитесь под их заочным контролем, испытывая по их милости эмоциональную скованность. Если вы чувствуете себя обязанным навещать кого-либо, Задайте себе вопрос: доставляли бы лично вам удовольствие визиты, наносимые по обязанности? Если нет, постарайтесь узнать, что ощущают те, кого вы навещаете. Попробуйте взглянуть на проблему с другой стороны и подумайте, насколько могут быть унизительными отношения, поддерживаемые не от чистого сердца. Постарайтесь избавляться от зависимого положения с помощью конкретных действий. Займитесь общественной работой, начните больше читать, пригласите няню для детей, даже если вам это тяжело материально. Устройтесь на работу, пусть и не очень хорошо оплачиваемую. Зачем? За тем, что многочисленные поощрения вашей значимости стоят затрачиваемых на это денег и времени. Настаивайте на своей финансовой независимости безо всяких условий и отчётов. Необходимость просить деньги превращает человека в раба. Если не просить невозможно, подумайте о приемлемых и интересных способах заработать на свои нужды. Оставьте всех в покое, и пусть вас оставят в покое. Перестаньте давать указания. Перестаньте выполнять указания. Уважайте свое желание побыть в одиночестве и не делиться сокровенными чувствами и мыслями. У вас свой уникальный внутренний мир. Потребность изливать перед всеми душу вызывает скудость выбора и, конечно же, зависимость. Комната ребенка должна быть в полном его распоряжении. Выделите область, которую он может сам контролировать. И если только он не выходит за разумные рамки, пусть обустраивает ее так, как считает нужным. Неубранная кровать с психологической точки зрения не менее оправдана, чем убранная. Пусть даже вас учили совсем другому. На вечеринке самостоятельно общайтесь и развлекайтесь с гостями. Вы вовсе не обязаны быть тенью своего партнера, Можете сразу же забыть друг о друге. И объединитесь только перед уходом. Таким образом ваш союз приобретет удвоенный опыт и новые впечатления. Если вы хотите пойти в кино, а ваш партнер поиграть в теннис, пусть каждый делает то, что для себя выбрал. Проведённое поораздне время лишь привнесет в ваши отношения яркие краски и новизну. Совершайте небольшие путешествия в одиночку или с друзьями, ничего страшного, если ваш партнер останется дома. Краткосрочные разлуки укрепляют чувства, кроме того, у вас будет возможность насладиться своей независимостью. Помните, что вы вовсе не обязаны заботиться о счастье других людей. Каждый кует счастье своими руками. Таким образом, можно наслаждаться в компании другого человека, но если вы видите свою миссию в том, чтобы сделать его счастливым, то ваша независимость, к сожалению, теряется. Теперь, если у партнера плохое настроение, вы тоже не сможете радоваться или, что еще хуже, будете винить себя в его проблемах. Каждый сам отвечает за свои эмоции. И никто другой, кроме самого человека, не в состоянии контролировать его чувства. Не забывайте, что привычка не может служить оправданием ваших поступков. Если вы всегда подчинялись кому-либо, это не значит, что в том же духе надо и продолжать. Независимость фундамент эффективной жизни и успешного воспитания детей. Точно так же фирменным знаком счастливого брака является минимальное слияние, оптимальная автономия и опора на собственные силы. Даже если вас порой пугает перспектива разрыва зависимых отношений, попробуйте обсудить этот вопрос с теми, от кого вы эмоционально зависите. Неожиданно для себя вы обнаружите, что больше всего им нравятся самостоятельно думающие и действующие люди. Причем парадоксально, ситуации этим не исчерпывается. Своим независимым поведением вы обретете наибольшее уважение, особенно со стороны тех, кто изо всех сил старался подчинить вас. Семья прекрасное место для жизни и развития ребенка. Но уход из родного гнезда событие не менее прекрасное. И именно так к нему должны относиться и улетающие птенцы, и те, кто глядит им вслед.